Глава 9 Вот так все и произошло, сын. Закончил свой рассказ отец? Я ездил с опытными следопытами. Все указывает на то, что твою жену и ребенка убил наш сосед. Тварь поганая. Все как с ума посходили. Раньше хоть какие-то правила ведения войны были. Сейчас их просто нет. Стараются нанести друг другу как можно больше вреда. И плевать как. Не знаю. Такое ощущение, что богов просто нет. Иначе я не могу понять, как они вообще подобное допускают. Получается, что князёк взъелся на нас из-за того, что ты не захотел принимать участие в бойне? — уточнил я. — Точно так, — кивнул отец. — Если бы не господин Злоухам, то мы бы уже все были мертвы. У князя и его союзников целых три мага, а у нас только один. Но сейчас тоже три. Старый маг Злоухам на самом деле здорово помог моей семье. Если бы не он, то князь взял бы столицу. Сначала сосед хотел решить все по-хорошему. А когда получил отказ, наметил наше графство первой целью, что и не удивляло. Ему нужно было обезопасить себя с этой стороны. А кроме моего отца, в этих землях больше никто не имел дружину. Само собой, граф вышел навстречу неприятелю. Да вот беда. Людей у него было в разы меньше, да и маг только один. В общем, потерпели сокрушительное поражение. Если бы не Злухам, то вообще бы всех перебили и с легкостью взяли столицу. Благодаря Злухаму удалось сохранить часть дружины и отступить в город. Хорошо, что это происходило в самом начале смуты, крестьян никто не трогал. Князь осадил нашу столицу, после чего вызвал на переговоры моего отца. Тут Злухам и сказал, что если будет штурм, то он стесняться не станет и применит все свои умения в области некромантии. И даже если ему удастся взять город, то большая часть армии гарантированно останется под стенами, а потом князёк сам станет легкой добычей. Видно, маги у нашего врага были знающими, некромантов среди них не было, но они прекрасно понимали, кто такой Злухам и насколько этот старик силен. В общем, отговорили своего сюзерена от штурма, оставив этот вопрос на какое-то время нерешенным. Сначала все было нормально. А потом начались набеги на пограничные земли. Стали угонять крестьян, жечь посевы, да и просто убивать. В общем, за довольно короткое время границы нашего графства совсем обезлюдили, в чем я убедился лично. Конечно, мой отец тоже не сидел на месте, давал отпор, да только сил у него осталось слишком мало поэтому он не мог нанести ощутимый урон. Кроме меня и родителей, на беседе присутствовал Злухам и Белла. Мы также рассказали свою историю. Злухам сразу же решил мчаться и смотреть, что за магические книги мы с собой принесли. Да вот беда, языка он этого не знал. «Может, призовешь воинов?» — предложил мне отец после рассказа. «Надо хоть как-то дружину увеличивать. Нельзя такого князю спускать». «Не получится», — вздохнул я. «Я же говорю, что святилище Димуров мы разрушили. Похоже, теперь никто не может призывать в наш мир тех существ». «Да так даже лучше», — сказал взлухам. «Хоть от этих тварей проблем не будет». «Видно, мои родители опасались, что я сходу пойду резать глотку князю, но я не стану действовать необдуманно. Мстить буду, хоть и в жены свою супругу взял он не по любви, но так вышло, что успел к ней привязаться». А за смерть невинного ребенка просто необходимо жестоко покарать. Надо же, я ведь с ним почти не нянчился. Все время были какие-то дела. На самом деле начинаешь что-то ценить, когда теряешь. «Кровососов я ещё создам», — сообщил я присутствующим. «Хотя бы до двух-трёх сотен их по голове увеличу». «Отлично!» — обрадовался Злухам. «Заодно и меня научишь их делать». «А где ты возьмешь людей для создания этих тварей?» Напрягся отец, моя идея ему не очень понравилась. Сам же говорил, что на нашей земле постоянно набеги устраивают. К тому же разбойнички распоясались. Мне любой материал сгодится. «А когда князя накажем?» В разговор вступила мама. «Не думаю, что после этого у нас врагов не останется. Но вы не переживайте. Если нужда в кровососах вдруг пропадет, я их сам убью». Успокоил я родителей. Проговорили мы до самого утра, а потом почти весь день проспали только вечером удалось пойти и разобрать груз. Без меня его решили не трогать, разве что лошадей отцепили и увели. Конечно, своему отцу я сообщил, что привез ценное имущество, так сказать, пополнение для казны. Снова погиблым землям побродил. Телеги и фургоны так и стояли во дворе под охраной вампиров, которые ждали моего пробуждения. Только Белла забрала свою дорожную сумку. Ее семья тоже вся выжила, что и неудивительно, Они же в замке жили, как и моя ученица. В общем, девушка уже успела подарить подарки своим сестрам и братьям, чем не слишком меня порадовало. Парень простолюдин, который ходит по двору с боевым ножом на поясе, а вся рукоять украшена драгоценными камнями, привлекает к себе лишнее внимание. Дело в том, что во дворце у князя могут быть глаза и уши. Запросто могут узнать, какие богатства мы с собой привезли. Ради такого куша могут рискнуть и напасть на нас снова, пока мы не успели как следует подготовиться. В королевстве вовсю идет гражданская война. Всем нужны деньги, а тут такое. Как мне стало известно, у самого князя тоже дела идут не самым лучшим образом. Чередуют победы и поражения. Впрочем, скрыть наше резкое обогащение все равно не получится. Люди разболтают, да и была еще та болтушка. Уже всем успела похвастать, какие мы теперь богатые. Мои сестры уже с самого утра вокруг тере круги нарезают. «Помнят, какие я им подарки в прошлый раз привез. Хотят повторения. Кстати, если сравнить состояние, которое я привез тогда и сейчас, то раньше мы были просто жалкими голодранцами. Разгружали мои вампиры, а вот провести учет и внимательно все пересчитать должен был наш казначей. У него глаза на лоб полезли после того, как получил приказ от моего отца. Видно, ни разу не видел столько золотых монет, хотя мы считались не бедным родом. Кроме монет были разные украшения, которые мы сложили в большие сундуки, их ставили прямо в коридоре. Сюда же примчались и мои сестры, чтобы себе что-нибудь подобрать. Эти украшения сделали отличные мастера. Вряд ли такие найдутся во всем королевстве». Даже моя мама пришла посмотреть, хотя к подобным вещам относилась равнодушно. Но и она была удивлена разнообразием и красотой ювелирных изделий. В общем, вопрос с нехваткой денег мы решили надолго. Даже не собирая налоги, мы могли жить очень богато, выплачивая жалования воинам из казны. Одними деньгами войну не выиграть, поэтому я занялся другим делом, к которому готовился очень давно. Моих сил на это у меня хватить должно». А моя магическая комната, которую я создал, была цела. В общем, я решил создать магический посох, ну или хотя бы попробовать это сделать. Само собой, Злоухам уже копался в моей личной магической библиотеке. Меня ведь уже все давно похоронили, а старик помог моему отцу и вроде как сейчас ему служил, за что и получил доступ к моим магическим книгам, которых было немало. Его внимание привлекла самая большая, та самая, которая когда-то принадлежала убитому мной Личу. В ней он нашел информацию, как можно сделать магический посох, все выучил и попробовал сотворить артефакт. Правда, из этой затеи ничего хорошего не вышло, только зря испортил драгоценные материалы и сам чуть ноги не протянул. Процесс прерывать нельзя до самого завершения, а его магических сил просто не хватило, опустошил себя полностью. «Думаете, получится?» Было тоже хотела получить магический посох, поэтому не давала мне покоя. «Не знаю», — усмехнулся я. «Но попытаться стоит». «У меня совсем немного сил не хватило», — сообщил мне Злухам. «Твой резерв больше в разы может получится. Если у нас будут магические посохи, даже не такие, как у тебя, а попроще, то мы князя с его дружины на куски порвем. я тебя уверяю». «Надо сказать, что у Хама тоже были претензии к нашему врагу. Поэтому он рвался в бой. Он помог моему отцу. А князёк с этим не смирился. Старика уже несколько раз пытались убить». «Знаю», — кивнул я. «Надеюсь, получится. Лучше найдите человека, чтобы он мог нарисовать, какими вы видите свои магические посохи». Если верить прочитанному, то посох можно создать любой. Украшенный драгоценными камнями или простой и самый невзрачный. Тут уже все зависит от фантазии артефактора. Что при его создании представит, то и получится. Но это не значит, что для этого не нужны материалы. Необходимо определенное количество тех же драгоценных камней. Они же не появятся из воздуха. В общем, озадачил двух магов, которые стояли у меня над душой, а сам пошел повторять выученное когда-то заклинание. Надо сказать, что жизнь в графстве после моего возвращения вновь закипела. Отец сильно хотел поквитаться с князем, но справедливо опасался, что маги снова разнесут его дружину. Сейчас все изменилось, шансы уравнялись. Уже на следующий день он приказал своим вассалам набирать дружину из крестьян и тренировать их. Приятно было осознавать, что местные жители воспринимали меня не просто как наследника, а как человека, который может вернуть прежнюю жизнь, где никто не смел нападать на деревни. Крестьяне не опасались за свои жизни и просто работали для этого требовалось запугать соседей врагами разжиться несложно гораздо сложнее сделать так чтобы они боялись смотреть в мою сторону злохамы и белла почему-то были уверены в том что у меня все получится поэтому быстро изобразили какие посохи они хотят если старик вознамерился получить простой магический посох с несколькими драгоценными камнями для того Чтобы все видели, что это непростая палка, то моя ученица не хотела ограничиваться простотой изделия. Сначала она долго и упорно доставала меня, выпрашивая драгоценности. Пришлось выделить, отдал даже один из трех больших драгоценных камней красного цвета. Девушка заявила, что она маг огня, а значит, красный камень ей просто необходим. А то, что стоит он, неизвестно сколько, все это не особо интересовало. Хоть и с большим трудом, но у меня все же получилось создать магический посох. Думал, что не смогу. Поначалу даже интересно было наблюдать, как материал начинает менять свою форму. При этом даже температура не повысилась. После произнесения заклинания его как будто кто-то начал скручивать. Самое же забавное, что он принимал именно ту форму, которую я и хотел. Я физически чувствовал, как магические силы покидают меня мощным потоком. На все манипуляции ушло не больше двадцати минут. Но я не потерял сознание, хотя начало немного шатать, как пьяного. Была даже рот приоткрыла. Она наблюдала за процессом вместе со злухамом. «Ну, что? Получилось?» — как-то неуверенно спросил у меня маг. «Вроде бы все правильно сделал». Сообщил я ему и прислонился спиной к стене, после чего сполз по ней вниз и уселся на пол. Сил стоять просто не было. «Давай, попробуй, только за городом, мало ли чего». Белла отправилась вместе со старым магом, а я пошел отдыхать. Даже есть не стал, хотя очень хотелось. Поспать мне не дали, разбудили, сволочи. Моя комната превратилась в проходной двор. Слишком много людей могут в нее ворваться, не обращая внимания на охрану. Удивительно, как злухама с таким отношением к безопасности еще не убили. Не иначе боги его берегут. Все получилось!» — радостно закричала девушка. «Семь заклинаний! Семь!» «Меньше, чем у меня!» — вздохнул я. «Да ладно!» — отмахнулся Злухам. «Моих сил даже на одно заклинание не хватило! А это настоящая ценность! Будь у нас такие артефакты в начале войны с Димурами, все было бы гораздо проще! Может, сразу бы с легкостью отбились!» Тогда у меня не было столько сил. Да и к чему теперь гадать, отбились бы или нет. Мне нужно отдохнуть. Покиньте мою комнату и скажите охране, чтобы никого не пускали, пока я сам не выйду. На следующий день и Белла получила свой магический посох. Можно было с уверенностью сказать, что мы стали намного сильнее. К сожалению, мы пожили спокойно всего 10 дней. А потом в город примчался гонец, который сообщил, что на границе снова озаруют враги. Конечно, к войне мы были не готовы, но делать нечего. Требовалось что-то делать и пресекать наглые выходки неприятеля. В наши земли должен войти отряд из 150 воинов. Надо сказать, что по нынешним временам это довольно приличная сила. Обычно наскакивали двумя-тремя десятками, не больше. А больше не нужно, таких сил вполне достаточно. Раньше отец всячески пытался избегать столкновений. Впрочем, солдаты князя тоже не лезли в бой. Если силу графа было больше, сразу же уходили, ну а если меньше, то еще демонстративно покрутятся, дабы показать, что они тут хозяева. На этот раз мы все же решили пойти на обострение, причем требовалось вырезать весь отряд до единого человека. Часть превращу в вампиров, а остальные пойдут как еда для моих кровососов. «Само собой, князь Барнут не сможет оставить без внимания такую оплеуху. Именно поэтому мой отец послал гонцов ко всем своим вассалам, а мы с Беллой и вампирами выдвинулись навстречу врагу. При этом часть вампиров двигалась по лесу. Их задачей было найти возможных лазутчиков, которые могут предупредить неприятеля. Похоже, относительно спокойно жизнь закончилась, но что поделать. Порядок рано или поздно все равно нужно наводить» наши земли уже перестали считать серьезной угрозой, а это плохо». Мои неживые подчиненные не подвели, поймали целых трех вражеских лазутчиков. Всех троих приволокли ко мне целыми и невредимыми, что радовало, а еще больше порадовала полученная информация. Такой многочисленный отряд пришел не просто так, они шли грабить. Причем на этот раз решили зайти дальше в наши земли, чтобы спровоцировать отца на ответные действия. С тем дворянином, с которым князь Барнут в последнее время резался, он заключил перемирие, а теперь хотел покончить со строптивым графом. Похоже, ему не было известно о том, что в графстве стало больше магов, что радовало. Отряд князя вел его наследник. Можно было поквитаться за смерть своих близких. Мира у нас с ним в любом случае уже никогда не будет. Лучше мы нанесем первый удар. Двигался неприятель довольно быстро. Хорошо, что крестьян успели предупредить, и они снова удрали в лес. Можно было выйти и дать бой в чистом поле, но мне этого не хотелось. Разбить врага мы сможем даже несмотря на то, что у них тоже имелся маг. Он всего один, это не проблема. Только мне нужны пленные, а не трупы. Именно поэтому я принял решение напасть ночью. В отличие от простых людей, в темное время суток вампиры видят почти так же, как и днем. Решили использовать это ключевое преимущество. Конечно, Белла мечтала проверить свой посох в действии, но я запретил это делать, иначе сожжет всех до состояния головешек. Как я и планировал, мы неожиданно напали на врагов ночью. Подобного они точно не ждали, за что жестоко поплатились. К сожалению, совсем без потерь не обошлось. Пятерых вампиров убили окончательной смертью, но зато мы взяли много пленных. После сражения с моим отцом у многих вражеских вояк были мои усиленные доспехи. Поэтому было трудно. Думаю, если бы не это, то потерь можно было бы вообще избежать. Щидить никого не стали. Как мне рассказал отец, наших никто не жалел. Всех раненых перебили. Я раненых убивать не стал. Часть обратил вампиров, а оставшиеся пошли на пропитание. Отец хотел спровоцировать князя на поход против нас. Желательно, чтобы он помчался сразу, с имеющимися под его рукой силами, а не стал собирать всю дружину». «Повелитель, какие будут приказы?» — поинтересовался у меня Аил. «Есть одно дело», — усмехнулся я. К сожалению, отхватить большой кусок земли у соседа не получилось. Пришлось на время заключить мир, чтобы собрать силами и ударить позже. Давать своей дружине отдыхать князь Барнут не собирался. В землях графа уже хозяйничал его сын, оставалось только собрать своих воинов и выступить следом. Сыну было приказано дойти до самой столицы, если худородный не пожелает биться в чистом поле. Нужно было заставить графа выступить из города, а в идеале отрезать все пути отступления, после чего уничтожить. К сожалению, убить некроманта Злухама не получилось, но ничего. Его маги утверждали, что смогут справиться с этим стариком. Барнут сам возглавлял свою дружину в походе, и теперь, когда соседом заключен мир, он впервые мог спокойно поспать в своем замке в нормальной постели. К сожалению, выспаться ему не дали, он проснулся от истошного женского визга. По спине пробежал неприятный холодок, что бывало только тогда, когда он чувствовал приближение больших неприятностей. И так было понятно, что во дворце творится неладное. Бегало стража, и раздавались крики. Вскоре в его покое кто-то постучался. «Заходи уже!» — прикрикнул он, после чего в комнату вошел один из сотников. «Что случилось? Что там за крики?» «Господин, там такое дело!» — промямлил воин, прошедший не одну битву. «Вам лучше самому на это взглянуть!» Спорить и орать барнуть не стал. Пришлось подниматься и выходить на улицу. Выйдя и увидев, из-за чего в такую рань поднялась суматоха, мужчина мертвенно побледнел. Прямо перед входом в замок была сложена пирамида из отрубленных человеческих голов. А на самом верху лежала голова его сына и первого наследника.